Глава двадцать восьмая Её высочество решило сменить гнев на милость. «Тема как тема», — буркнула она, — «использование рифмованных заклинаний в межвидовой коммуникации». «О, — кажется, поняла я, — это что-то вроде того, как приворожить дракона, ну, рифмованным заклинанием», — принцесса фыркнула. «Какое невежество! Заклинаниями никого не приворожишь. Для этого нужны любовные зелья. А драконов вообще приворожить невозможно. У них иммунитет». В последней фразе мне явственно послышалось сожаление. «В самом деле?» — а вот это было интересно. «Совсем-совсем никак?» «Лучше не пытаться». Принцесса посмотрела на меня так, будто уже разгадала все мои коварные планы по привораживанию всех имеющихся в наличии крылатых чешуйчатых. У меня таких планов точно не было. Ну да пусть думает, что хочет. На драконов вообще не действуют зелья. «Никакие?» — удивилась я. «А как же они лечатся? Ну, в случае чего?» Простуда там, геморро... гайморит. Принцесса покачала головой. На ее личике было написано, как можно быть такой тупицей. Драконы не болеют. Ух ты! Никаких вирусов и прочих ковидов. И спину не прихватывает. И голова не трещит после трудного дня. Вот же счастливчики! Ну, а если, к примеру, рано? Я никак не могла поверить в драконье счастье. Принцесса пожала плечами. Сама затянется. Не зря же, говорят, заживает, как на драконе. У нас такого точно не говорят. Про собаку есть, про драконов нет. Повезло же некоторым с генетикой, пробормотала я, не скрывая зависти. С чем -с чем? не поняла принцесса. Ага, не только я могу выглядеть тупицей. Тут главное — грамотно подобрать тему для разговора. Да так, одна ерунда из моего мира. Выставлять принцессу дурой мне было невыгодно, не сейчас. Все вокруг сосредоточенно пили чай и вовсе не желали поддерживать светскую беседу. Ну что же, я могу и продолжить. «Должно быть, это очень трудно, найти нужные книги в библиотеке. Их там, наверное, тысячи или миллионы. Как вы находите то, что вам нужно?» Мне и правда было интересно. Принцесса вперилась в меня долгим подозрительным взглядом. Тема библиотеки ей явно не нравилась. «Обыкновенно беру и нахожу». «На корешках написаны названия. Неужели ты не заметила, когда убирала?» С совершенно неожиданной злостью сказала она. Я пожала плечами. «Не до того было. Мне название читать некогда». Это наглое вранье я сопроводила тяжелым вздохом. «И как продвигается ваша работа? Скоро ли будет закончена?» Этот вопрос меня очень интересовал. Если фея не соврала, наше с принцессой пребывание в замке закончится одновременно. «Не твое дело, девка!» Я даже вздрогнула от неожиданности. Лицо принцессы перекосило от ярости. На какое-то мгновение мне показалось, что она испепелит меня глазами, а ведь я ничего такого и не спросила. Что ж она так злится? Впрочем, Очень быстро хозяйка приёма снова натянула на лицо улыбку. Чуть кривоватую, но все же. «Слишком много разговоров», — проворковала она. «Хватит болтать. Ешь пирожное. Ты к нему совсем не притронулась». Действительно, за разговорами я и забыла о лакомстве. А оно выглядело весьма привлекательно. Нежнейшее суфле, увенчанное ягодками, похожими на малину, В кулинарных способностях нашего повара я не сомневалась, так что и на вкус оно наверняка великолепно. Я взяла маленькую серебряную вилочку, отломала кусочек и... получила сильный удар паучьей лапой по руке. Вилка вылетела, тарелка перевернулась, и пирожное бесформенной массой плюхнулось мне на колени, тут же размазавшись по платью. Да уж. Суфле наверняка было очень нежным. Я сглотнула слюну и уже хотела закричать на негодяя, «Что ты творишь?», но вовремя прикусила язычок. Не хватало еще при всем честном народе пообщаться со своими выдуманными друзьями. Я подняла взгляд на принцессу и пролепетала. «Простите, ваше высочество, я такая неловкая». Она смотрела на меня с искренней ненавистью. Оставаться под этим испепеляющим взглядом мне ни капли не хотелось, тем более что и повод уйти появился. «Я прошу прощения, я должна привести в порядок платье. Не смею осквернять ваш аристократический взор этим безобразием». Подхватив юбку так, чтобы не запачкать всё вокруг, я вылетела из гостиной пробежала до конца коридора выглянула из за угла чтобы убедиться никто за мной не идет и только потом зашипела на паука это что еще за фокусы ты зачем дерешься жизнь тебе спасаю буркнул он в пирожном яд можешь соскрести с платья и проверить заклинанием каким еще заклинанием «Я тебе в наставнике не нанимался», — объявил надувшийся паучок и затопал по коридору. «Эй, я с тобой еще не закончила!» — громко прошептала я вслед. Однако паук даже не оглянулся. «Никакой дисциплины. Уж я ему устрою. Потом как-нибудь. Потому что сейчас есть проблемы и посерьезнее. Яд в пирожнике это уже не шуточки». Я еще раз глянула вслед пауку, но тот уже исчез где-то в сплетении коридоров. Ну и черт с тобой, сама разберусь.